1965 год. На сей с шоколадкой, чтобы ублаготворить администратора гостиницы Дальний Восток, Рита запаслась еще на железнодорожном вокзале. Подумала, что ее, конечно, уже выселили из прежнего номера. Он ведь был оплачен только на неделю вперед, а она странствовала, считай, месяц. Однако сидящая в холле за стойкой дама столь же перманентная, как Светка-проводница. Потом Рита узнала, что у русских прическа называется не перманент, а шестимесячная завивка. В белой капроновой блузке, сквозь которую просвечивала ярко-розовая комбинация, обрадовалась ей как родной и не сделала ни малейшего упрека. — Ах, что вы! Как это можно выселить? Мы же знали, что вы вернетесь. Да — Да-да, ваши вещи в том же номере. Совершенно верно. «Заплатить? Ну, конечно, пожалуйста, когда угодно. Сейчас или когда соберетесь уезжать?» «Пожалуйста, пожалуйста, ну что вы, мы очень рады!» — кавахтала она. «Хваленная всеми классиками русское гостеприимство? Или теми же классиками проклинания? Тоска и оханье и стон?» «Да какая разница? Главное, что можно, наконец, отмыться. Нет, сначала доесть алканский хлеб» и выпить рассолу, а оставшиеся по банке пристроить в крохотный и неудобный холодильничек по имени Саратов. Да, в ее номере были не только «удобства» в кавычках, но и холодильник, и телевизор-рекорд. Правда, не цветной и с одной-единственной местной программой. Можно надеть свежее белье и платье, сбросив надоевшие джинсы, и пройтись по городским улицам, по которым ходят довольно хорошо одетые, Ха-ха. Все в мире относительно. По сравнению с Алканом, конечно. Люди. Снуют автомобили и автобусы. Продают мороженое. Сливочное с изюмом. По 13 копеек. Блестят витрины магазинов. Пусть убогие, но уж какие-никакие, а все-таки витрины. Возвышаются каменные дома. Среди которых встречаются очень даже красивые. Рита прошла главной улицей и около весьма конструктивистского, этакий «le corbusier en russe», с французского «le corbusier» по-русски. Шарль Ле Corbusier – знаменитый французский архитектор и теоретик архитектуры, Приверженность конструктивизма, рационализма и функционализма в серийной застройке. Здание кинотеатра «Гигант» Напротив, столь же карбьюзевидного здания радиокомитета повернуло вниз по улице Запарина, к вокзальной улице, как советовал и некогда водитель Макар Семенович. Большой город здесь немедленно кончился. Ни одного здания выше двухэтажного. Дома по большей части деревянные. Редко-редко мелькнет каменный первый этаж. Асфальт, недавно проложенный, был исчерчен какими-то квадратами, Нарисованным мелом. Кудрявая курносая девочка сосредоточенно прыгала в них на одной ножке и гоняла из одного в другой круглую банку от сапожного крема. Наверное, она была набита чем-то тяжелым, например, песком, потому что не летела бестолково по асфальту, а как бы переползала из квадрата в квадрат, попадая на цифры, нарисованные посредине каждого. Что бы это значило? Классики!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 Впрочем, тогда Георгий ничего не говорил. Он словно передал ей свою мысль, когда капитан милиции уставился подозрительно. Она что, не понимает слова «классики»? Так, вон из головы воспоминания. И классики тоже вон. Рита прошла мимо девочки и спустилась к улице вокзальной. Тут шло какое-то грандиозное строительство, потому что сама улица представляла собой смесь глины, щебенки и песка в которой были проложены узкие дощатые тротуары для пешеходов. Рита кое-как перебежала по ним на противоположную сторону. Оглянулась. Поодаль с той стороны был вокзал, давший имя улицы. Тянулись на серые, очень невзрачные пятиэтажные дома. Точно такие же дома вовсю строились и в той части улицы, которая шла к Амуру. Венские таги тоже были натыканы в большом количестве. Они назывались в народе хрущевки, потому что их начинали массово строить при прежнем вожде Советского Союза. Нынешние архитектурные изыски, наверное, начнут называть брежневками по имени вождя нынешнего, а раньше были сталинки. «Надо непременно сходить посмотреть на Амур», – подумала Рита. И Павел советовал. «Как это – побывать на Дальнем Востоке и не видеть Амура?» Интересно, он больше Волги или меньше? Новое строительство никак не затронуло улицу Запарина. В той части ее, которая поднималась от вокзальной, тоже сплошь стояли деревянные одно- и двухэтажные дома, прятавшиеся в глубине больших садов за маленькими нарядными полисадниками. Рита с восторгом смотрела на мальвы. Точно такие же росли в Муляне. И на высоченные, выше человеческого роста. Разноцветные георгины, а золотые шары вымахивали даже выше георгинов. Заборы были обвиты хмелем, совершенно как в муляне. Впрочем, нет. Рита увидела целых три каменных дома, тоже двухэтажных. Первым оказалась большая городская баня, стоявшая на самом углу. Вторым школа с очень интересным крыльцом. Ступеньки ограждены с двух сторон массивными тумбами. На каждой воздвигнут огромный круглый шар. На одном из шаров сидела курносая кудрявая девочка. Как показалось Рите, точь-в-точь точь как та, которая играла в классике. Чуть выше школы стоял красивый каменный дом с высокой балюстрадой. Он напоминал самое настоящее дворянское гнездо. Рита собралась было пойти им полюбоваться, но невзначай бросила взгляд на угол школы и увидела табличку. Улица Запарина, 114. А мать Павла живет по адресу Запарина, 112. Надо полагать, это вон тот дом о четырех крылечках в глубине большого сада ниже школы. Нет, надо закончить с делом, встретиться с Марианой Аверьяновой, а потом архитектурными изысками любоваться. Рита сделала несколько шагов вниз и остановилась, не поверив своим глазам. Подбежала ближе. С улицы, сквозь густые ветви яблонь, усеянных покрасневшими мелкими плодами, сквозь заросли георгинов не было видно, что забор позади дома обвален, а сам дом стоит полуразрушен. Более того, часть его, ближняя к школе, была обуглена. По двору разметаны жалкие пожитки, обгорелые грязные обрывки сжженной бумаги. Гнусно пахло гарью. Что тут случилось? Почему был пожар? И где искать теперь Марину? Павел не знал, что здесь произошло. Он бы предупредил. Рита стояла в растерянности, как вдруг увидела темную фигуру, мелькнувшую около дальнего крыльца. Со всех ног побежала туда. — Извините, скажите, пожалуйста. — Ох ты! — воскликнул обернувшийся к ней человек. — Вот так встреча. Это был Макар Семенович Донцов. Тот самый водитель, который месяц назад вез ее из аэропорта в гостиницу. Только сейчас его желтые ястребиные глаза смотрели невесело. «Видишь, какие дела?» проговорил он, кивнув в сторону полуразрушенного дома. «Пришел проститься. Завтра технику нагонят, сносить будут. Со дня на день собирались, да Марина Ивановна... Со Ждановским мешали. Ну, а теперь... Теперь все. Что здесь случилось? И где теперь Марину Ивановну искать? Я сегодня вернулась из Алкана, от Павла. Пришла вот... Донцов поглядел удивленно. «Да ты что, так и не повидалась с ней?» «Нет, я тогда сразу уехала». Донцов вздохнул. «Теперь уж не повидаешься». «Марина Ивановна переехала?» — спросила Рита с тревогой. «О, Господи!» — вздохнул Донцов. пашки то я телеграмму отбил позавчера, как все случилось. Видать, еще не получил». «Не получил», — подтвердила Рита. «До моего отъезда телеграммы не было. Где Марина Ивановна теперь живет? Где вы живете? Дом-то разрушен». Мы на новую квартиру еще две недели назад переехали. Вон там, на вокзальной. Сразу за баней. Махнул Донцов рукой. Здесь позапарено. Каменные дома ставить будут. Но ну, нас хотели первыми снести, чтобы освободить школьный двор. Что по детишкам, значит. Спортивная площадка туда все. Не хотелось переезжать. Хотя в квартире новой и вода горячая, и ванная, и газ. И отопление, и всякое такое. А графине, жене моей, жалко было курятника, сада, огорода. — А, ладно. Он снова махнул рукой, на сей раз отчаянно. — Давай-ка посидим вон на крылечке в последний раз. Он провел Риту к высокому, серому от дождей крыльцу, около которого валялась опрокинутая собачья будка. Дверь с цифрой 4, выходившая на крыльцо, была заложена доской, а окна в голубых наличниках стояли нараспашку с выбитыми стеклами. «Эх!» — Макар Семенович опустился на ступеньку. Закурил знакомый Рити Беломор. Уставился сквозь дымок на огромное дерево с черно-коричневой слоистой корой, невдалеке от крыльца. Чуть выше земли ствол раздвоился». И Ритти вдруг остро захотелось забраться в развилку и постоять там, касаясь ладонями и телом, и щекой шершавой коры, которая, на взгляд, почему-то казалась теплой. «Что это за дерево?» — спросила она. «Кора черная, а листья, как у березы». «Она и есть черная береза», — рассеянно ответил Макар Семенович. «Только на Дальнем Востоке растет, больше нигде». Он вдруг вскочил, отшвырнул недокуренную папиросу, в два шага преодолел расстояние между своим крыльцом и обгорелым. Там валяло что-то синее, какая-то тряпка. Макар Семенович схватил ее, но потом скомкал и швырнул за стену. В глубину полуразрушенного жилья. Вернулся. Тоскливо поглядел на Риту. Маринина одежонка, Китайская. Она ее из Харбина привезла». Я таких халатов, когда в манжоре был, много видел на тамошних бабах. Он опять достал пачку своего беломора, вытащил папиросу, прикурил. Знаешь, не могу смотреть, когда бабья одежда валяется. Так душу и скручивает. Рита снова хотела спросить, где Марина, что здесь произошло. Но Макар Семенович начал вдруг рассказывать. Я в тридцать году работал шофером в госпитале, в окружном военном. Сначала-то при штабе ДВО был, командование возил, а потом брата моего старшего, Назара, арестовали за то, что в царской и в белой армии служил. Я, значит, в красной, а он в белый. У сестры моей двоюродной, калмыковцы свекра в стоге сена сожгли за то, что он был секретарем сельсовета. А батяню ее дядьку моего, красные к стенке приткнули. Такое бывало. Бывало. Сплошь и рядом бывало. В общем, когда побили белых, Назар вернулся в нашу деревню Вязинскую и начал себе тяжком землю пахать. Думал отсидиться. Нет, не удалось. Его взяли. Так и сгинул невесть где. А уж когда культ личности разоблачили, я начал искать концы, И получил бумажку. Умер молод сердечной недостаточности. Тогда всем так писали. Рита мрачно кивнула, вспомнив Александра Русанова и его участь. Так вот, из-за брата Назара меня от должности отставили, однако начальство мое прежнее мне помогло, продолжал Макар Семенович, и устроился шофером в госпиталь. А Грушенька поваром в детсад пошла, тоже в военный. Жили мы около самого госпиталя, на улице Истомина, в домах, где и до революции врачи селились. А графена моя красавица была. По соседству хирург жил, Благовидов. Так его жена бывала при виде Грушеньки все восклицала. «Русская красавица! А если бы еще и одеть?» «Ну, во что мы одевались? Ясное дело!» У самой-то благовидной платья были нарядные. Помню, халат был жар птицами. Красоты необыкновенной. Оранжевый, огнем горел. В таком халате что в пир, что в мир, что в добрые люди. Врачи вообще хорошо жили, а уж военные. И вот как-то раз просыпаемся мы среди ночи. Шум во дворе. Машины гудят, голоса какие-то. Я подошел к окну. Стоят воронки. — Все, — говорю, Грушенька, — вот и до меня добрались. Думал, из-за брата, из-за Назара. Смотрели мы друг на друга и прощались. И с плохим, и с хорошим, и с горем, и со счастьем. Да только никто в нашу дверь не стукнул. Зато из других квартир, где врачи жили, увели всех. Когда воронки отъехали, выглянули мы в коридор. Все двери стоят и бумажками заклеенные, а у крыльца в грязи халат с жар-птицами. Ну и с тех пор я как увижу женскую одежду брошенную, так и вспоминаю тот халат и ту ночь, понимаешь? Рита кивнула, хотя Макар Семенович на нее не смотрел и ответа не ждал. Тогда половина госпитальных докторов исчезла, до самых лучших, еще с дореволюционным образованием. Остались совсем ни к чему не годные. Или вроде Ждановского нашего с биографией. Макар Семенович зло хмыкнул. Тот биографии своей на всех углах размахивал. Хотя в былые времена, еще до революции, как-то раз очень сильно помог мне. скрыл от полиции, что я был ранен. Его Марина заставила. Не то меня спасала, не то себя, но все же спасла. Это долго рассказывать, старинные дела. Но после той истории мы с Грушенькой и поженились. аждановский, когда революция совершилась, сразу к новым властям служить пошел. Белый город взяли, он в партизанский отряд отправился. Слышно было, самим лазо дружил. Ну а потом, когда того в топке паровозной сожгли, и с Серышевым, и с Постышевым И даже с Блюхером за одним столом сиживал. Потом их всех чеховым враги народа записали. Уж только в последнее время реабилитировали. А Ждановский, когда его дружков арестовали, сдулся весь, как мыльный пузырь. Перестал революционными заслугами кичиться. Пил много. Боялся, что его заберут. В те времена все всего боялись. Такая жизнь была. Потом его на пенсию спровадили. Казенную квартиру отняли, отдали в нашем доме. И мы сошлись тут, как нарочно. Марина Ивановна, мы с Грушенькой, Дождановский. Вот как на жизнь стасовала в одну колоду. А нынче начали наши улицы перестраивать, жильцам другие квартиры давать. Мы с Грушенькой переехали. Предложили ей Марине Ивановне квартиру. Ну, аж на судоверфе, в панельном доме. Она разобиделась, мол, не поеду на выселке. Буду ждать, пока в центре жил площадь предложат. Ждановский тоже, глядя на нее, на судоверф не поехал, и решил квартиру в центре ждать. А из рейсполкома из милиции каждый день ходили, ругались. Задерживайте снос дома и начало планового строительства. И вот я так думаю. Поняла Марина Ивановна, что все равно выехать придется, и начала собираться. Видать, решила бумаги свои разобрать, а ненужное пожечь. Ну и кто знает, что там вышло? Соседи, что через улицу живут, увидели среди ночи искры из окна. Пожарную команду вызвали, сами прибежали. Ворвались в квартиру. Да поздно, там уже горело все. Вытащили Марину Ивановну, а она уже мертвая. «Что?» — хрипло выкрикнула Рита. «Ну да, мертвая». Макар Семенович махнул рукой, будто хотел перекреститься, но то ли передумал, то ли не умел этого делать. «Нет, она не сгорела. У нее что-то сердцем стало. Упала, да и умерла на месте от сердечного приступа. Господь ее милосердно прибрал». А Ждановский, который спал у себя в квартире за стенкой, задохнулся в дыму. Крепко спал, не чуял беды. Эх, вот жизнь! Да, — тихо сказала Рита и поднялась. Ну что, пошла, что ли? — спросил Макар Семенович. Да, мне пора. Так ты и не повидалась с Мариной. Так и не повидалась, — кивнула она. — На похороны придешь? А когда похороны? — Не знаю, — пожал плечами Макар Семёнович. — Вот Пашка приедет, он назначит. Бумаги все оформит, деньги заплатят. Я помогу, конечно, чем могу, а все же его хлопоты, он сын. — Ты его дождешься? Рита пожала плечами. Подошла к березе. И осторожно отделила от коры одну черно-коричневую слоистую чешуйку. Положила ее в сумку между страницами блокнота. Макар Семенович смотрел недоумевающе. «Я не знаю, дождусь или нет», — сказала Рита. «Но на всякий случай прощайте». «Ну, прощай! Может, тебя подвести куда? Я на машине». Рита покачала головой. Она прошла мимо обгоревшего дома и смятых георгинов. Вышла на школьный двор. Поглядела на крыльцо с шарами. Курносая кудрявая девочка уже убежала. Наверное, где-нибудь играла в классике. Рита поднялась на улицу Сершева, ведущую к Амуру. Вот красный кирпичный штаб округа. Раньше кадетский корпус. Ровные, очень красивые жилые дома. Типичные сталинки. А в конце улицы несколько зданий за забором. Тот самый военный госпиталь. Рита не знала, что влечет ее сюда. Почему она должна побывать здесь непременно сегодня. Словно бы долг исполняла, только не знала, чей. Определенно не свой. От госпиталя вела к реке широкая лестница. А у ее подножия простирался огромный стадион, украшенный множеством статуй спортсменов. Огромные, жизнерадостные, серебряные, бронзовые мужчины и женщины бежали, катались на коньках, метали диски. Рита смотрела на них со странным восторгом. Это были как бы даже не статуи, а люди. Обитатели некого странного поселения, раскинувшегося у подножия утеса, на Амурском просторном берегу. Только небожители или такие вот невероятные существа могли поселиться на берегу этой огромной, Куда там Волги? А сена вообще жалкий ручеек, пугающий своими размерами реки. Плотно, мощно ворочились свинцовые волны в водовороте под каменными глыбами утеса и уходили вдаль крутыми валами. На противоположном берегу возвышались синие-синие, словно бы из цветного стекла отлитые круглые сопки. Солнце, яркая и чистое опускалось в гряду облаков, причудливо раскрашенных бледно-лазаревым, оранжевым, чисто-фиолетовым, тускло-золотым. Небо над облаками медленно зеленело. Высоко-высоко на смену солнца уже выходил бледный, опалово-белый серп молодой луны, а над ним загоралась первая, почти неразличимая призрачная звезда. Рита долго смотрела на это невероятное явление. А солнце, между тем, все ярче и ярче наливалось червоным алым прощальным светом. Опускалось все ниже в облака. И синева сгущалась. И месяц становился ярче. Раскалялся серебряной мелизной. И к первой звезде присоединилась другая. И третья. Рита спустилась к самой воде. На берег, усыпанный песком и галькой пахло рекой, так влажно, так успокоительно. Быстро-быстро катились вдоль амурские волны. Сонмище белых, мелких, чуть побольше комаров, прозрачных бабочек реяло над водой и порою с порывом ветра переносилось к берегу, а потом опять к воде. Иногда это бледное облако окрашивалось густым золотым цветом, если попадало в последние солнечные лучи. «Унеси мои беды, Амур, унеси!» Неожиданно для самой себя попросила Рита. Ей захотелось искупаться, захотелось отдать огромной реке всю ту боль, которая терзала ее душу и тело. Но по набережной гуляли люди. Не станешь же раздеваться у них на глазах. Она вынула из сумки носовой платок, вытерла им лицо и, завернув в него гальку для тяжести, бросила в воду. Нехитрое магическое действие означало, что она отдает Амуру свои печали и просит унести их далеко-далеко, подальше от нее. Но Амур не пожелал ей помочь. Сплеснулась высокая волна, подбежала к ногам Риты и положила ей под ноги на песок ее платочек. Рита отпрянула. Впрочем, суеверный испуг тотчас миновал. Все объяснимо. Недалеко от берега прошлепал небольшой пароходик, погнал волну. Она и вынесла платок. Но на душе стало неприятно, тяжело. Томительные предчувствия приняли ткать свою тягучую паутину. Рита подняла голову. Посмотрела на разноцветный, словно занавес некоего волшебного театра, закат, и душа ее смирилась пред этой красотой. Уже начало темнеть, и совсем озверели комары. Когда Рита оторвалась наконец от Амура, прошла через огромный таинственный парк и по лестнице Пологова и длинно ведущая от набережной поднялась на Комсомольскую площадь. Отсюда до ее гостиницы было всего два квартала. Подумала: Надо узнать у дежурный телефон и позвонить из номера в аэропорт, узнать, во сколько завтра рейс на Москву, есть ли билеты. Если есть, улетит завтра. Если нет, при первом удобном случае. Она не будет ждать Павла. Последние сомнения после прогулки вдоль Амура исчезли. Словно бы утонули серо-коричневых, тяжелых, отливающих свинцом в волнах. Ведь они с Павлом все уже сказали друг другу. Все свои да и нет. Что прибавит новая встреча? Рита вспомнила непреклонное выражение лица Павла. Углобленный, словно внутрь самого себя устремленный взгляд. Он не передумает. Наоборот, теперь со смертью Марины Ивановны не остается никого, кто отвлекал бы его от гармонии с мирами собой. Он похоронит мать, вернется в Алкан, к подножию богульной сопки, на каменистой гряде, которой начертаны имя Светланы, и будет безропотно ожидать исхода своей жизни. Рита подумала о его отце. Нет, Павел не в него, да и, судя по всему, не в мать. Те были борцы с миром и с самим собой. Он созерцатель. Ну что ж, пусть Бондю bon наградит его вечным, непоколебимым душевным покоем. Итак, в Москву. Но придется еще вернуться в Энск. Надо забрать оставшиеся у Федора вещи, подарки для парижского отделения общества бывших участников сопротивления. Попросить его взять у Аксакова фотографии, чтобы снять копии и передать Евелине. Сама к бывшим родственникам больше не пойдет. Ни за что. Рита прикинула время, которое она проведет в России. Завтра вылетит в Москву. Купит вентуристы билет на рейс самолета Air France в Париж. Потом поездом в Венск. Два дня, не меньше, там. В общей сложности получится дня четыре. Тянуть нельзя. Ни в коем случае. У нее уже больше двух месяцев беременности. А аборт, как известно, можно делать только до трех. Короче, и нужно быть в Париже самое позднее через неделю. И никакие силы не смогут ее задержать. Но сначала следует зайти в гастроном и купить хлеба. Такого же, серо-белого, ноздреватого, какой она ела в Алкане. Иначе до завтра не дожить. Ирита быстро пошла через дорогу к магазину, совершенно забыв о том, что человек предполагает, а Бог располагает. И далеко не всегда это. Бон bon дью!